Глава 37. Луч света Элизабет перевели в маленькую коморку с зарешоченным крошечным окном. Здесь имелась деревянная кровать, заправленная чистым бельем, маленький стол и табурет. На столе лежали свечи, книги, письменные принадлежности, бумага и конгрив, миниатюрный оловянный пенал, содержащий спички и наждачную бумагу. Была разложена еда. Хлеб, вяленое мясо, сыр и фрукты с овощами. На стене висели два простых чистых платья и полотенце. В углу стояло ведро с водой и таз с мылом. Под окном висел светильник. Здесь было так уютно, Элизавета расплакалась от переполнивших ее чувств. Относились к ней по-прежнему все так же грубо и при каждом удобном случае награждали тычком или затрещиной. Но она больше всего страдала от этих страшных слов «кровавая шлюха». Ее так звали все без исключения. Теперь же она могла... хотя бы на время отгородиться от всего остального мира с помощью этой маленькой комнатки. Сначала Элизабет тщательно вымылась и переоделась в чистое платье. Потом села за стол. Она ела долго и тщательно смаковала пищу. Насытившись, она стала перебирать книги. Потом взяла одну из них и начала читать. Чтение не принесло прежнего умиротворения. То и дело слышались крики. «Элизабет Уэллс, кровавая шлюха!» Элизабет, было невозможно терпеть эти страшные слова. Она хотела ответить, объяснить, рассказать правду, но кто бы ее услышал?» Элизабет посмотрела на письменные принадлежности. Она взяла чистый лист бумаги и начала выводить ровные буквы. Элизабет Уэлл скрывала шлюха. «Эти слова я слышу их повсюду. Они выворачивают мою душу наизнанку. Мне хочется спрятаться глубоко, очень глубоко, спрятаться от всего мира. Он стал слишком жестоким и не знает пощады». Элизабет махнула перо в чернильницу и снова склонилась над листом. Я совсем недолго в тюрьме, но такое ощущение, словно вся моя жизнь прошла здесь, среди ненависти и унижений. Моя прошлая жизнь кажется злой насмешкой. Эти высокие мысли о нравственности и справедливости звучат еще более печально по отношению ко мне, ибо полностью противоречат положению, в котором я оказалась». Элизабет оторвала взгляд от листа и несколько раз судорожно вздохнула. Решение выразить свои чувства на бумаге приносило облегчение, поэтому она продолжила писать. Как я оказалась в столь ужасном положении? Как не смогла узнать чудовище? Почему не прислушалась к просьбам батюшки? Почему не остановилась в тот день, когда стала невольной свидетельницей беседы Стивена с Альбертом? Меня все предостерегали, но я не пожелала их слушать и сейчас жестоко наказано за свое легкомыслие. Легкомыслие? Я навсегда потеряла репутацию и могу рассчитывать лишь на презрение. Моя участь уже решена, но во мне теплится еще надежда. И эту надежду подарил мне... Элизабет с нежностью оглядела свою комнатку, этот крошечный уголок, полный любви и заботы. «Со мной рядом все еще остаются любящие меня люди, матушка, батюшка и Анна. Осознание этой истины придает мне сил». Элизабет отложила листок в сторону. Она почти не спала со дня своего ареста. В прежнем месте даже самые падшие женщины считали своим долгом выказать ей свое презрение. И часто такие разговоры не заканчивались одними словами. Стоило ей закрыть глаза, как тут заследовал удар ногой в живот или в лицо. Теперь же она могла заснуть, не испытывая страха. Альберт вернулся домой поздно. Стивен ждал его, перебирая документы в кабинете. Виктории дома не было. Альберт понял, что Виктория заночует у Анны раньше, чем ему об этом сказал дворецкий Аркадий. — У тебя измученный вид, — заметил Стивен, когда Альберт появился в кабинете. — Процесс над родителями, — ответил Альберт и тяжело опустился на стул. который стоял справа от входной двери. «Что надо делать? Я сам все сделаю. Когда поеду обратно домой? Но ты же вернешься в Англию?» «Зачем?» Альберт устало махнул рукой. «У меня к тебе важное дело». «Слушаю», — сразу откликнулся Стивен. «Семья может навестить леди Элизабет сейчас и еще раз перед оглашением приговора. Необходимо передать эту новость сэру Роберту, но они должны догадаться, от кого она исходит. Придумай что угодно». Я не совсем понимаю. Зачем ты скрываешь свое участие в судьбе леди Элизабет, но выполню твою просьбу. Еще. надеюсь самых лучших адвокатов, но действуй от своего имени. Сложная задача. Очень сложная. Ерутся помочь только малоизвестные адвокаты, чтобы заработать себе имя. Никто не хочет связываться с делом твоего брата. Этот процесс грозит лишь потерей репутации. Выиграть его представляется задачей очень сложной. А этот поверенный, не помню его имя, мистер Авалон, он вызван свидетелем со стороны обвинения. «Должен быть выход, Стивен. Поговори, заплати им в десять раз больше. Ты даже не представляешь, какие страсти кипят Грейс Ин из-за дела Элизабет Уэллс. Дошло до того, что нам стали открыто угрожать. угрозы толпы, не обращая на них внимания. Не обращать? Да они готовы растязать любого, кто возьмется за дело Элизабет Уэлс. Постарайся решить этот вопрос, Стивен». — Есть предел возможности, Альберт. — Найди, — закричал Альберт, — за это я тебе и плачу. Найди хороших адвокатов или проваливай прочь. Он хлопнул дверью и ушел. Стивена ошеломила вспышка Альберта. Он никогда с ним не разговаривал в таком тоне. Да он ни с кем не разговаривал в таком тоне. Стивен медлил лишь мгновение. С решительным видом он последовал за Альбертом. Он нашел его на террасе. Опишись о поручне, Альберт смотрел на тени, отбрасываемые деревьями в мягком свете луны. — Что происходит, Альберт? — тихо спросил Стивен. — Ты не скажешь? — Никаких сил не хватает справиться с собой. Я привык страдать. Но то, как поступает с Элизабет, просто невыносимо. Раздался в ответ мучительный шепот.